Глава восьмая 1703 год, июнь, 19 Москва, Каширские заводы Мимо Москвы шли татары, много, подкрепленные калмыками и черкесами. И зрелище это было страшное. Для тех, кто понимал, что из себя представляет бесконечная вереница всадников на мелких – реземистых лошадках, идущих с двумя-тремя заводными. Да, в лобовом противостоянии с регулярной кавалерией они не представляли почти никакой ценности, не говоря уже о пехоте, изготовившейся к бою. Но для мирных жителей это был ад, ужас, пекло, заглянувшее из глубин в прохладу мирской жизни отчего русские люди, завидевшие их, испуганно крестились и старались как можно скорее убраться подальше. Все калмыкское ханство не вышло, не рискнуло. Однако десять тысяч всадников, своих и вассальных, они выставили. К тем охотно присоединились кланы черкесов, связанных с женой Герасима а чуть позже и другие отряды татар, все еще живущих кочевым образом с Поволжья, ну и калмыки. Выглядела эта кавалькада пугающе. Впрочем, она двигалась строго по государевой дороге, той, что царевич строил, от Новгорода до Воронежа, не отклоняясь, и по пути снабжалась царевых складов, серечь магазинов, всем потребным заранее там накопленным разумеется это и темпы движения повышало и проблема крестным жителям не создавало да и по ровной дороге конится передвигаться всяко сподручнее чем по полям и разбитым шляхам их привлекали вполне осмысленно и обдуманно с одной стороны помочь им сбросить скопившееся напряжение все таки кочевник без набегов что казанова без женщины жизнь становится пустой безвкусной и постоянно тянет на бедокурить а оно царю надо с другой стороны это позволяло обеспечить решение важной стратегической задачи на театре боевых действий в случае разгрома русской армии степники должны были войти в ливонию и вынудить карла бегать за ними укушенным зайцем позабыв про Псков, Новгород и прочие свои цели. Шведское войско затачивалось на генеральное сражение, а не под вот эти такие игры. И совсем не имело опыта противодействия степнякам. А если шведов бы разбили, то степнякам поручали важное и ответственное дело — грабить, вдумчиво, с толком, с расстановкой, до самого донышка. Проще говоря, то, что они умели делать лучше всего. И практиковали это с тех самых далеких пор, когда их пращуры сели на коня и стали кочевать. Опорными базами выступали Псков и Новгород, где имелись большие склады с провиантом, фуражом и военными разными припасами. Там же расположились и приемные пункты, куда все эти жители степей должны были свозить честно награбленные. Цены объявили заранее, твердые, без торга. Сильно заниженные, но и таскать из Ливонии в Псков-Алиновгород недалеко, да и с деньгами в походе мотаться не требовалось. На каждую конную артель грабителей записывался приход в счетных серебряных рублях с окончательным расчетом по завершению кампании, под слово царя. более того пётр алексеевич гарантировал что будет такой отряд разобьют или не дай бог изничтожит эти деньги он передаст тому кого укажут в контракте а если его не будет то старшему в их роду или клане если с родом будут сложности так или иначе деньги заплатят неохотно но ему поверили не все но и тех что поверили насчитывалось около двадцати тысяч По задумке, после ухода степняков в Ливонии не должно было остаться ничего вне крепостных стен. Ни людей, ни посевов, ни жилищ, никакого движимого имущества. Даже с городских стен планировалось побелку отодрать. Во всяком случае, в приз числилась такая номинация. Пусть и за совершенно символические деньги. «По копейку за мешок». А там зима, а там опустошенные городские склады переполненных городов. Людей же, угнанных из Ливонии в Пскове или Новгороде, собирались выкупать, немедленно освобождать, ибо христианские души. После чего перед ними мыслили ставить выбор или возвращаться домой, обратно к татарам, то есть подписав расписку о долге, или заключить с царем контракт десятилетний а потом жить и трудиться там, куда направят, на поволжье или Прикамье. Само собой, не с пустыми руками туда они пойдут, а с государевой поддержкой в виде минимального набора инвентаря и освобождения от налогов на пять лет. Возвращающихся же с серебром степняков в Москве поджидал базар. Большой базар с массой всего ими ценимого персидскими коврами, шелками, украшениями для жены-дочерей и, и прочими прелестями. Да, имелся риск, большой риск, ведь могут обольститься и разграбить этот базар. Но тут пётр с подачи Алексея подстраховался и пообещал кочевникам такую форму сотрудничества и в будущем. Ну а что? И овцы сыты, и волки целы, и пастуху светлая память. Во всяком случае, посчитали, что основная их масса совершенно точно бы не полезла шалить. В надежде на будущие походы. Ну и запасения ответных карательных экспедиций. Зимой же? Да. Зимой по плану должна была начаться вторая часть операции, в случае успеха первой. А именно переселение голодающих горожан Ливонии в русские города. За царев счет, разумеется. Но не абы куда, а в такие удаленные и слабозаселенные места, как Курск, Белгород, Воронеж, Азов, Керчь и прочее. С бесплатным кормлением в пути и освобождением от налогов на три года. Грубо, жестко, но Алексей убедил отца в правильности такого решения. Резонов было два. Два. Первым мог оперировать только сам царевич, да и то исключительно во внутреннем монологе. Он прекрасно знал, что этот регион, который так или иначе нужно забирать, будет больным местом державы. Люди-то там жили вполне нормальные, однако этнокультурно очень обособленно. Чем враги России пользовались многократно? Взращивая там прибалтийских тигров с удивительной регулярностью. Не обязательно внешние враги, своих внутренних тоже хватало, в том числе и коронованных. А иной дурак при власти дел может наворотить куда больше, чем самый дипломированный враг, но находящийся по ту сторону баррикад. Так что Алексей собирался всех этих людей эвакуировать в глубь России, расселив среди других народов, максимально деликатно. Насколько, конечно, такие вещи можно было сделать в сложившейся ситуации? Но это внутренний резон. Его отцу не предъявишь. Для Петра Алексеевича царевич в качестве довода привел политический расклад. Он заявил что война за испанское наследство складывается без явного перевеса сторон. Поэтому даже если русские сумеют наголову разгромить шведов, это не позволит им забрать слишком много. Просто никто не даст. Ведь в общем балансе даже крайне успешная кампания Петра будет лишь эпизодом. По мнению царевича, всю Ливонию забрать в рамках этой войны не удастся. Просто не дадут... «Большие дяди». «А значит, что?» «Правильно!» «Требуется опустошить эту территорию, не давая шведам получать с нее прибыль». А Ливония, на минуточку, была жемчужиной в шведской короне. Одна из самых полезных провинций. Житница державы наравне с померанией Если ее вот так ободрать, до последнего листочка» то она превратится в обузу, многопудовую гирю на ноге Швеции и серьезным вызовом для ее многострадального бюджета, чем впоследствии и можно будет воспользоваться. «Ты слишком увлечен Южной Африкой», произнес Рамадановский, покачиваясь вместе с царевичем в карете. «А почему нет?» «Начинать нужно с малого». «Вспомни, как ты бутырский полк переучивал. Сначала роту учебную создал, потом лишь весь полк взялся. Так и тут мыслю нужно поступать». «Так-то оно так», — покивал царевич. «Да и флота у нас еще никакого толком нет. Равно и надежного выхода к морю». «А турки?» «А что турки?» «Сегодня пусть это завтра проливы закроют. Мы для них кто?» Перспективные торговые партнеры, которые совсем недавно разбили сильнейшую армию Европы. «Мал ты еще, мал!» «Мал», — согласился Царевич. «Но ты по сути объясни. Про разные группировки элит, что у них за власть борются, я знаю. Однако какой им смысл с нами ругаться?» Особенно, когда такие прибыли. «Прибыли тех еще нет. А если бы и были?» Махнул рукой Федор Юрьевич. «Те группы, что с них долю имеют, за дружбу с нами встанут. Да только есть и другие, с совсем иными интересами». «Неужто они сильнее?» «Сильнее. Я вообще не понимаю, как великий визирь удерживается на своем посту. У него, верно, слуги, как мухи, мрут от яда. Даже если и так, то у нас остается Балтика. Балтика. Война не окончена. Карлу нанесли сокрушительное поражение. Швеция от него не сможет оправиться. А значит, завершение войны — дело времени. Причем весьма недолгого, год, может, два. Это если Карлу твоему никто денег не даст. Швеция разделена на 33 провинции, если включить в нее Финляндию и не включать Ливонию, Померанию и прочие заморские ее владения. Каждая провинция должна выставлять по одному полку Индельты численностью около 1200 человек, что дает максимум 40 тысяч. И что? Как и что? Это так называемый мобилизационный ресурс Швеции. Больше она выставить физически не сможет. Кроме него у короля имелась полевая армия, которую он содержал на доходы от заморских владений. Ее больше нет. Но сорок тысяч-то никуда не делись. Тут очень важно понять, что это за люди и чем они отличаются от полевой армии. Тем, что они в ней не состояли, улыбнулся рамадановский Полевая армия... Знаменитые королинеры — это регулярные части с непрерывной традицией и большим опытом. Их больше нет. А люди, числящиеся в Эндельте, — это по сути своей крестьяне. Сходят пару раз в год на непродолжительные упражнения и обратно коровам хвосты крутить. Разве? Шведские короли использовали их для того, чтобы восполнять свои потери. Такие новобранцы попадали в старые полки с закаленными ветеранами. И те их довольно быстро воспитывали, подтягивали. Именно там они за относительно небольшой срок превращались в каролинеров. Но этих полков нет. И ты считаешь, что Карл не справится? Мы вон как сумели. Сколько лет мы на это потратили? А Карлу нужно уже вчера. Здесь не нужно быть оракулом, чтобы предположить, что он постарается поставить в ружье всю Индельту. Там не все пехота, кстати. А провинции, выставляющие кавалерию, имели меньше требования по численности. Но даже так ему потребуется в самые сжатые сроки одеть и вооружить тысяч тридцать-тридцать пять солдат. Ну и найти им офицеров. Формально-то у него все есть, должно быть. Но как оно там на деле получится, большой вопрос. Он не сдастся. Не сдастся. Пока второй раз не получит по морде оглоблей, не успокоится. Да и то, если ему кто-то даст денег. В государственной казне дырка, и, кстати, Риксдак его вполне может послать в пешее эротическое путешествие. О да. Потребовать прекратить войну. Не сейчас, нет. Они на это не пойдут. Все может быть. Даже если звезды сойдутся и он выступит в поход, то сколько и чего он сможет выставить? Тысяч десять у него старых королинеров в Финляндии стоят. Ну и тридцать пять тысяч щиндельты. Это не так мало. Зря ты его списываешь со счетов. Если все нормально ложится в Ливонию он высаживаться не будет. На будущий год там будет пустыня. А значит, единственное место, откуда он сможет развивать наступление, является Выборг. Там плохие места и большую армию сложно провести. Да и генеральное сражение в тех лесах...» Покачал головой царевич. «И ты не забывай, у нас ведь есть еще Дания и Мекленбург». Я готов поспорить на деньги, что, узнав о поражении Карла, они бросились собирать армии. Тут и спорить не о чем. Бросились, но это не быстрое дело. Да, однако это не значит, что в будущей кампании Карлу не придется выделить какие-то отряды для защиты помирания Искона. Вряд ли он приведет всю эту толпу к нам. Значит, ты уверен, что война скоро закончится? Будущее никому не дано знать. Но по всем признакам она заканчивается. Сожрать Карла нам французы не дадут. Да и Габсбургам не с руки воцарение Джеймса Стюарта в Англии. Эта война и до явно затухала. Так как планы всех сторон потерпели крах, все пошло не так. Теперь же Габсбурги и Бурбоны будут прикладывать все усилия к ее прекращению. Хм... «А если Карл победит?» «И за него воевать по всей Европе не станут». «Допустим. Значит, ты считаешь, что мы скоро получим нормальный выход в Балтийское море?» «Я, пожалуй, соглашусь с этим. Есть резон в твоих словах, но у нас нет кораблей, чтобы поддерживать надежную связь с колонией». «Построим?» — пожал плечами царевич. «И сколько нам на это потребуется времени?» Отец твой планы сии поддержит, тут и гадать нечего. И снова настроит множество никуда негодных кораблей, как для Азовского флота в спешке, вроде тех, которые сожгли под Азовом, но толку с них. А если с умом подходить, то годы уйдут. Увы, хотя есть решение. Какие? Если корабли покупать, то сколько их нужно? переселение этот и задумал большое, разоримся. Можно нанять голландцев, но эти нас еще вернее и скорее разорят. Они беседовали всю дорогу от Москвы раз за разом и по новому кругу, обсуждая этот вопрос. И с каждым подходом Рамадановский все больше склонял царевича умерить свой аппетит. «Ну и не лезть на рожон» и для начала организовать хотя бы одну маленькую колонию. Доводить к ней конвои в сопровождении боевых кораблей, для переселения и практики морской. Добрались до заводов Льва Кирилловича. Уставшие, но в целом довольные собой. Алексею регулярно требовался вот такой оппонент и критик, чтобы приземлить его прожекты. Он и сам старался мыслить предельно прагматично. Однако время от времени увлекался, а тут — Южная Африка. От ее запасов золота голова кружиться начинала, и хотелось как можно скорее их заполучить. Завод впечатлял. Дядя царя, почуяв большую выгоду, сумел развернуться. И теперь имел уже сотню переделочных печей. Пудлинговых, то есть. Не самых больших, конечно, но по пуду железа в каждой из них получали заплавку. А делали их за три часовых смены восемнадцать. Что давало поистине чудесный результат для тех лет. Тридцать тонн в сутки. С завода, разумеется. Тридцать тонн в сутки! Лет десять назад столько за год едва-едва вся страна кричным переделом получала. А тут в одном месте и за год. И то ли еще будет. Цены на железо это уронило невероятно. Оно стало куда более доступным, что открывало для Льва Кирилловича огромные возможности для производства разного рода инструментов ремесленных досельских, причем весьма дешевых, а значит, доступных населению, через что с гаком компенсировались убытки от падения цены на материал. И это мягко говоря. Лев Кириллович шел по заводу, показывая свое хозяйство. И на словах строил натуральные нью рассказывая, что в школе при заводе учатся новые работники и только их нехватка, сдерживая дальнейшее расширение передела. По его планам, года через три-четыре он как минимум удвоит выпуск переделочного железа. «Ты пробовал делать пушки?» «А, твое письмо!» — махнул рукой двоюродный дед. «Да, попробовал. И как?» «Мороки много». Но получается. Да, как сказать. Получаться-то получается. Только бронзовые все равно лучше выходят. Если в том же весе. Рвутся? Рвутся. Надо дальше экспериментировать. По моим расчетам может толк выйти. Ты уверен? Я разве тебя обманул с переделкой чугуна? С ноткой обиды в голосе переспросил царевич. Нет, но... «Я думаю, что мы можем воспользоваться опытом шведов», чуть подумав, произнес Алексей. «А они такие орудия делали?» «Нет, но у них было очень интересное технологическое решение. Ты слышал что-то про кожаные пушки?» «Слышал только то, что они не прижились. А так, они что, их и правда из кожи делали?» «Нет, конечно», — улыбнулся царевич. Делали ствол с тонкими стенками, обматывали его поверх в несколько слоев канатом, а потом обтягивали кожей, чтобы защитить канаты от сырости. Получалось очень легкое орудие, не уступающее боем их полковым пушкам. Но вот беда, хватало его на несколько выстрелов. Разрывало. Перегревалось. Канаты и кожа очень плохо отводили тепло. Но и разрывы случались, да. Они буквально на два-три выстрела годились. Например, при отражении атаки. После чего их требовалось долго остужать. И это навело меня на мысль. А что если центральный ствол выковывать, как я и предложил, на навивкой на оправку, но тонкий, что и легче и быстрее, Сверху же его обматывать не канатом, а железной проволокой. Точнее, лентой. Да, толстой лентой. Сверху же закрывать это все тонким кованым кожухом. «Не знаю даже. Как-то задумчиво произнес, Лев Кириллович. А ты попробуй. Кожух только надевай на горячую, чтобы прижался плотнее». «А казну как же делать? Там прочнее надо». «Еще два-три слоя наматывай, а потом проковывай, или... Э, выковывай стакан, обтачивай, да надевай на горячую. Кстати, тут надо опыты ставить. Может, эту обмотку и проковывать не нужно. Ты и так и эдак попробуй. Все-таки лишняя ковка — это время». «Легко сказать, обтачивай», — буркнул Лев Кириллович. — Железа точить не дерево. Работы много. Да и резцы сгорают буквально на глазах. — Знаю о том. Я же обещал, придумаю что-нибудь. Главное сейчас понять, получится или нет. Попробуй. А я уж найду тебе и резцы нормальные, и токарные станки, и то, чем их крутить с должной силой. — Найдет он. — А не найду, сделаю. — Ты обещаешь? «Обещаю!» Алексей прекрасно знал, что кованные железные орудия вышли из моды еще в XVI веке. Но также он знал о возвращении к подобным технологиям позже, в XIX веке. Стальными орудиями, созданными по навивной проволочной технологии, провоевали обе мировые войны. Да, не только ими, конечно. Но почему нет? Железо не сталь, но в отличие от чугуна, оно было вязким и не настолько склонным к образованию трещин. Так что попробовать стоило. За кадром его кругозора, правда, находилась научная мысль нового света, которая в 1860-е, в годы Гражданской войны в САСШ, наладила выпуск вполне себе годных кованых железных полевых орудий. Но даже и без этого знания царевич продолжал пытаться. Слишком дорого обходилась казне бронзовая артиллерия. Слишком тяжелыми и непредсказуемыми выходила чугунная. Требовалось найти какой-то промежуточный вариант. И начало достаточно массового выпуска переделочного железа натолкнуло его на необходимость экспериментов. Особенно в условиях строгой зависимости от импорта в вопросах оружейной бронзы. Медь-то ладно. Ее и на Руси добывали. А вот олова, пушек, гаубиц и мортир же требовалось много. Да и раздражал царевича крайне низкий ресурс бронзовых орудий. Особенно полевых. От 300 до 500 выстрелов и все. Потом на переплавку. Вон гаубицы и мортиры осадного полка пришлось переливать после первой же кампании, просто потому что расчетного ресурса могло не хватить на следующую».